Глава 30. Тем временем наступил час завтрака Биасу. Перед вождем поставили большой черепаший щит, в котором дымилась какая-то олла-подрида, щедро приправленная ломтями сала, где черепашье мясо заменяло мясо гненка. а потаты — турецкий горох. Огромный качан караипской капусты плавал поверх этой смеси. По обе стороны черепашьего щита, служившего одновременно и котлом, и миской, стояли два сосуда из кокосовой коры, наполненные изюмом, арбузами и смоквами. Это был десерт. Моисовый хлеб и козий мех, наполненный вином, довершали сервировку трапезы. Биасу вынул из кармана несколько головок чесноку и сам натер им хлеб. А потом стал есть, предложив Рига разделить с ним завтрак. В аппетите Биасу было что-то страшное. Колдун не участвовал в трапезе. Я понял, что, как все ему подобные, он никогда не ел при людях, для того, чтобы внушить неграм, что он — существо сверхъестественное и существует без пищи. Продолжая завтракать, Биасу приказал одному из адъютантов приступить к смотру, и негры стали проходить в строгом порядке перед пещерой. Воины Красной горы прошли первыми. Их было около 4000, разделенных на взводы, предводительствуемые, начальниками в коротких штанах с красными поясами. У негров, которые были почти все высоки ростом и сильны, имелись ружья, топоры и сабли. Многие из них были вооружены луками, стрелами и кинжалами, которые они выковали для себя сами за недостатком другого оружия.